Я тоже решил не рисковать и последовал его примеру. Со стены дома сорвалось серое пятно, но стремительный прыжок камка спутанных волос прервала автоматная очередь. Рухнувший на дорогу крысюк заскрепел когтями по асфальту и забился в судорогах. Из тёмного провала подвального окна выбрались несколько хищников по мелче, и развернувшийся Олег дуплетом сбил их обратно. Сорвавшись с разгрузки один из цилиндров Доминик сделал шаг к дому.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 Перепрыгивая с кирпича на кирпич, мы добрались до другого края лужи и вышли на небольшую площадь. На противоположной стороне, которая возвышалась трёхэтажное здание с полуосыпавшейся со стен мозаикой, Доминик остановился. "Это что за хоромы?" спросил я. "Почта", ответил он, высматривая Мстислава. "Беспокоиться? Не, это правильно. Тут вам не увеселительная прогулка". Все розозелёные и камуфляжные пятна мелькнули в зарослях сухого бурьяна и репейника и длинных голубоватых стеблей ведьминого хлыста. Да, не сладко ему там. Прёт-то он через самое натуральное болото, да ещё всякой дряни узорущей. Но безопасность превыше всего. Зашумел ветер. Засвистел в выбитых окнах и ещё не сорванном с крыш шифере. По луже побежала рябь. Чёрная туча закрыла солнце, и сразу же ощутимо похолодало. Капли дождя закалатили по домам, вспенели лужи и моментально до нитки промочили одежду. Я поднял воротник куртки, но ледяные брызги находили любую лазейку, чтобы забраться внутрь. Да что ж такое? Не было тучи ещё пару минут назад, не было. В укрытие! проорал я, источа з зубами от холода, побежал к зданию почты.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 Зато очень верная мудрость: если тебе холодно, ты ещё жив. Мертвеку такие мелочи по барабану. Поток градины набаравался так же неожиданно, как и начался. Вот ещё только по крыльцу барабанила дробь мелких ледышек, а уже через миг дождь стих и на небе выглянуло солнце. Чёрная туча рассеялась без следа, и усыповший землю лёд начал медленно таять. Мы вышли на улицу. Угу, прохладно.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 Олег выдернул из грязи на удивление хорошо сохранившуюся после падения ледяную сосульку в локоть длиной. Так она и каску пробьёт. Прямо ж пробьёт, с сомнением покачал головой Мистислав и просунув ладонь под шапочку, потёр отбитую градинный макушку. А ну, стойте. Выкинув сосульку, Олег медленно пересёк газон и присел на корточке рядом с одним из домов. Что случилось? завертёл головой Доминик. «Первый раз вижу». Проводник указал на странные следы на земле, там, где от падавших градин ее прикрыла стена дома. «Что такое?» «Странно». Серебряная паутина иния затягивала напоминавшие отпечатки ног отметины на земле. «Такое впечатление. Недавно здесь прошел кто-то настолько холодный, что под его ногами смерзлась грязь». «Что-то здесь не то».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 Потихоньку, метр за метром они начали сокращать расстояние. Быстрее, не сбавлять темп. От стремительного бега вновь заломило рёбра, лёгкие закололо, а резь на месте выбитого зуба стала просто невыносима. Задыхаясь, я начал отставать от сектантов. Мать твою. Уж не знаю, чем руководствовался время от времени оглядывающийся Мстислав, но когда у меня уже не осталось сил, он развернулся и, вскинув автомат Зара, ложись. Не раздумывая, я плюхнулся в грязь и закрыл голову руками. Заряд подствольного гранатомёта ударил в сгрудившихся големов и разметал ледяные осколки по сторонам. Разлетевшиеся обломки проредили рощу домовку усты и мелким крошевом срикошетили от стен. Три припозднившихся и от того избежавших взрыва ледяных создания бросились к нам, но Доминик перехватил пистолет двумя руками и открыл стрельбу. Уж не знаю, какими пулями была заряжена Гёрза, только головы ледяных болванов разлетались вдребезги с первого же попадания. Всего Доменику пришлось сделать 5 выстрелов. Очень неплохой, на мой взгляд, результат. Но это ещё кто такие? Я подошёл к быстро истаивавшим ледяным обломкам, от большинства которых к этому времени остались лишь пятна промороженной грязи. Не знаю и знать не желаю. Доменик убрал пистолет в кобуру.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 И территориальные удалённости и технические сложности, непременно возникающие при разборе многоэтажных зданий, ни у кого не вызвали особого желания пустить бескозные строительные материалы в дело. Повыламывали, что могли, да и бросили остальное медленно разрушаться под воздействием непогоды. И всё же, за каким лядом мы сюда притащились? Всё оказалось очень просто. Скрывшись минут на 20 в угловом подъезде одного из домов, Доменико и Мстислав появились обратно в совершенно новом обличии. Грязные серо-зелёные камуфляжные штаны и куртки сменились безразмерными балахонами несущих свет. Чёрному Доменико, серому Мстиславу. Хорошо им. Мы вот с Олегом как две чушки, я так и вообще в грязи по уши. А тайник у сектантов должен быть серьёзный. Не знаю, как насчёт пистолетов?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 Что ни говори на обычных боевиков второразрядной секты, они походили мало. Вот в этом-то всё и дело. Кто такие несущие свет на самом деле? Откуда снаряжение и выучка? Почему с ними ведёт дела Ян Карлович? Сплошные вопросы. Я постарался припомнить всё, что знал об этой секте, но в памяти всплывали только невнятные вопли на уличных проповедях об искуплении грехов.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 Кучковавшиеся на противоположной стороне перекрёстка молодые люди, заметив нас, быстренько удалились в ближайшую подворотню. Дилеры, дурью бандчат, заметил мой вопросительный взгляд объяснил мне Стеслав. О чего убежали? Ничем не выдал я своего удивления, услышав столь невязавшееся с внешним обликом сектанта жаргонное выражение. Наша церковь не одобряет употребление наркотиков, заметил, перебирая чётки Доминик. Гоняем, куда более понятно объяснил Мстислав. Вот ведь люди, место другого найти не могли. Доминик несколько раз стукнул в обшитую железными полосами дверь, специально для этого закреплённым на ней молоточком. Открыли почти мгновенно. Ждали без происшествий, отступив в сторону, отчитался закутанный в коричневый балахон превратник и привычным движением поправил выпирающую на уровне пояса выпуклость. Что у него там, ствол, колдовской жезл или простая дубинка? А, а балахон это у всех одного фасона. Если не знаешь, какой цвет что означает, в иерархию не въедешь. Хорошо кивнул Мстислав и через внутренний дворик пошёл к дому. А отец Доминик откуда-то сбоку выскочил, совсем молодой парень не затароторил. На следующем заседании городского совета, не сейчас, раздражённо оборвал его Доминик. Распорядись насчёт помывки и чистой одежды для нашего гостя. Потом проводи ко мне в кабинет. Доминик и Мстислав поднялись в дом. Барин скептически меня оглядел, но ослушаться распоряжения не решился и молча указал на одноэтажный пристрой из двух труб на крыше которого шёл дым.